Литнет представляет. Отец моего друга. Автор Джулия Ромуш. Читает Альбина Быстрова. Глава 1 Я все еще жду ответ. Улыбаюсь Тиму и вовремя успеваю убрать листок, на котором написаны правильные ответы. Я знаю, что парень не хочет готовиться к экзамену. Его бы воля, мы бы уже плескались в бассейне. Но он пообещал мне, что эту сессию закроет на все пятерки. И тогда, возможно, его будет ждать сюрприз. Именно тот сюрприз, который он так долго ждет от меня. Но, конечно, это он так думает. А я просто не говорю конкретного «нет». Пускай у парня будет цель. Никто же не говорил, что я обязательно исполню его желание». «Я уже ответил правильно три раза и ни разу не получил за это бонус». Тимур притягивает мой стул ближе к себе, настолько, что мои коленки упираются в матрас его кровати. «А мне кажется, за каждый правильный ответ был обещан поцелуй». Секунда, и его горячее дыхание обжигает губы. «Не так быстро, халявщик!» Упираюсь ладонью в его грудь и слегка отталкиваюсь. Стул отъезжает всего на пару сантиметров, но мне и этого хватает, чтобы Тим промахнулся с поцелуем. «Ты подсмотрел два ответа из трех». «Даже если и так, третий ответ был правильным. Я его не подсматривал, так что требую награду». Его пальцы смыкаются на моем запястье, и парень тянет меня к себе. Я приземляюсь на его колени и обхватываю рукой его шею. «Тебе бы чем угодно заниматься, только бы не готовиться». Смеюсь я, а Тим даже не отвечает. Обнимает меня за талию, и его губы накрывают мои. Пальцы парня слегка проходятся по моим ребрам, и я тут же начинаю вырываться. Я ужасно боюсь щекотки, и он об этом знает. «Тимур! Тимур!» Пищу я и пытаюсь вырваться из его объятий, но у меня не получается. Парень все сильнее меня щекочет, а мой смех становится настолько громким, что закладывает уши. «Прекрати! Ну, пожалуйста!» И он прекращает, но не по моей просьбе, а потому что слышится стук в двери. Громкий, грозный, предупреждающий. Это может значить только одно. Артем Сергеевич вернулся. Отец Тима дома, и я снова не успела уйти до его прихода. Зажмуриваю глаза и надеюсь, что он просто уйдет. Сделает предупреждение и снова скроется в своем кабинете. Но нет, кажется, у мужчины другие планы. «Тимур, выйди, нам нужно поговорить». Снова этот тон, стальной, холодящий, прямо как его глаза когда он смотрит на меня хочется моментально оказаться у костра согреться а потом бежать со всех ног я боюсь этого мужчину и тимур прекрасно об этом знает но это полбеды самая большая проблема в том что отец моего парня меня ненавидит и он этого не скрывает не стесняется говорить об этом в моем присутствии но тут наверное стоит сказать что он не любит не конкретно меня а в принципе весь женский род а тамри Тим целует меня в нос и улыбается. «Это всего лишь отец. Сейчас прочитает очередную лекцию и снова свалит в закат». «А я знаю, что сейчас услышу снова кучу грязи в свой адрес. А ведь Тимур обещал, что отца не будет. Я бы ни за что не пришла, если бы знала, что он здесь». «Мне еще долго ждать?» Голос мужчины становится все злее, а внутри меня все сжимается. «У меня ненормальная реакция на этого мужчину». Стоит услышать его холодный голос, как я становлюсь потерянной. Все мысли пропадают из головы, и я не могу собраться. Ненавижу это состояние и никак не могу с ним бороться. Только в его присутствии все это начинает со мной происходить. Тимур открывает двери, и мне хватает секунды, одного лишь мгновения, чтобы увидеть Артема Сергеевича. Его взгляд уничтожающий, осуждающий, ненавидящий. Этот мужчина всегда смотрит так, так что дыхание перехватывает. Пальцы не имеет от холода, а на лбу выступает испарина. «Черт, опять! Опять это все со мной происходит!» «Только не начинай!» Слышу голос своего парня и понимаю, что я угадала. Речь снова пойдет обо мне. «Кажется, я уже говорил, что не хочу видеть эту девушку в нашем доме». «Девушку? Сегодня он назвал меня так. В прошлый раз я была недоразумением. Не знаю, даже радоваться такому росту в его глазах или нет». А я, кажется, тебе уже сказал, что мы встречаемся, и твое мнение на это никак не повлияет. Тимур отвечает в тон отцу, и, кажется, они снова поссорятся, снова из-за меня. Это не нашего круга, и репутация у нее не самая лучшая. Поджимая колени к груди и зажмуривая глаза, снова начинает об этом говорить. Прицепился к моей матери и постоянно нас сравнивает. допускай моя мама не самый лучший пример для подражания, но родители не выбирают. И судить детей по поведению их родителей – это как минимум неразумно. С ее репутацией все замечательно. И раз на то пошло, то мое дело, с кем мне встречаться. Как долго ты будешь влезать в наши отношения? Это ведь никогда не закончится. Его отец всегда будет приходить и говорить, что я не пара его сыну, что я недостаточно красива, недостаточно богата, недостаточно. Все. «Родилась не там и не в то время. Хожу не так, разговариваю не так. Я вообще все делаю не так, как делают в их кругах, в кругах богатых мажоров, тех, кто может купить все и жить так, как им заблагорассудится». «До того времени, пока ты не поймешь, мне не нравится это особо», — его голос приобретает нотки презрения. «Я очень рад, что наши вкусы расходятся. Это все? Или в твоем воспитательном разговоре предусмотрены еще какие-то пункты? Если нет, то тогда свою миссию на сегодня ты выполнил». «Тимур!» – мужчина повышает тон, и это не обещает ничего хорошего. «Мне это надоело, понятно? У тебя нет никаких причин запрещать мне с ней встречаться. Никаких обоснованных причин!» «Ищу глазами свой портфель. Нужно уносить ноги, как только эти двое разойдутся по разным углам». Все равно его отец не успокоится, пока я не уйду. Поэтому мне можно сделать это как можно быстрее, как только у меня появится возможность выйти из этой комнаты». «Ее семья!» Артем Сергеевич начинает говорить, но тем не дает ему закончить. «Ее семья, ее мать, репутация ее семьи. Я это все уже слышал. Нового ничего не будет?» «Кошмар! Это все какой-то нереальный кошмар!» «Сын! Хватит, остановись!» «Если ты не хочешь снова поссориться, то остановись, мне не интересно мое решение не изменится». Дверь распахивается и тем заходит в комнату, но его отец не уходит, стоит и смотрит на меня своим холодным взглядом. Смотрит так, что я вжимаюсь в спинку стула и боюсь моргнуть. Опять это чертово состояние, снова он это делает».